Глава 65. Шпионы. Дружба Кошута и капитана Мейнарда была необычной. Она возникла не в результате случайного знакомства, но в обстоятельствах, которые вызывали взаимное уважение и восхищение. В Мейнарде знаменитый венгер увидел человека, похожего на себя, душой и сердцем преданного делу свободы. Правда, он пока еще мало сделал для этого. Но это не ослабляло его стремлений, определенных и бесстрашных. Кошут знал, что Мейнард бросился в самый центр бури, чтобы пожать ему руку и обнажить саблю в его защиту. Он опоздал на поле битвы и с тех пор защищал Кошута своим пером, и делал это в самые мрачные моменты изгнания, когда большинство отвернулось. В Кошуте Мейнард видел одного из великих мира, великих не только в делах и мыслях, но во всем, чем наделяет божество человека, короче, божественно великих. Думая о характере Кошута, Мейнард впервые понял, что расхожая фраза «близкое знакомство рождает презрение» и верна. Как и большинство пословиц, она оправдывается только применительно к обычным людям и делам, а с подлинно великими людьми происходит обратное. Для собственного лакея Кошут был героем, тем более в глазах друга. Чем больше Мейнард узнавал его, чем более близкими становились их отношения – тем меньше способен он был скрывать свое восхищение. Он научился не только восхищаться Кошутом, но и любить его, и готов был оказать ему любую услугу, совместимую с честью. Но Кошут не из тех, кто может попросить поступиться честью. Мейнард был свидетелем того, как тяжело он переносит изгнание, и сочувствовал ему как сын или брат. Он негодовал на недостойное обращение с изгнанником, и эти люди хвастают своим гостеприимством. Возмущение достигло своего пика, когда однажды Кошут, стоя в своем кабинете, обратил его внимание на дом напротив и сказал, что в доме поселились шпионы. «Шпионы? Какие шпионы? Политические, мне кажется, можно их назвать. Мой дорогой губернатор, вы, должно быть, ошибаетесь. У нас в Англии такого не бывает. Этого не допустят ни на мгновение, если только узнает английский народ». но Мэннерд ошибался Он лишь повторял распространенную похвальбу и убеждение тех дней. Несмотря на все утверждения, политические шпионы существовали, хотя предполагалось, что тогда они появились впервые и что об этом никому не известно. Впоследствии об их существовании стало известно, и народ с ним смирился. Джон Буль молча признал их существование и согласился продолжать молчать, если только из-за них не будут увеличены налоги на пиво. «Знает или нет?» — ответил экс-губернатор. «Но не здесь. Подойдите к окну. Я вам покажу одного из них». Мейнард присоединился к Ошуту, который уже некоторое время стоял у окна. «Лучше встаньте за занавесом, если не хотите, чтобы вас узнали». «А какая мне разница?» «Ну, мой дорогой капитан, это ваша страна. Приход в этот дом может вас скомпрометировать. У вас появится много могущественных врагов». «Что касается этого, губернатор...» то они у меня уже есть. Все знают, что я ваш друг. Вы только мой защитник, но никто не знает, что вы заговорщик, как называет меня Таймс. Рассмеялся человек, избранный предводителем немецких революционеров. «Какое мне до этого дело? Такой заговорщик! Да я буду только гордиться этим названием! Где ваш бесценный шпион?» Задавая этот вопрос, Мэннерд подошёл к окну, не думая о занавесе. «Посмотрите на окно второго этажа», — указал Кошут. «Дом прямо напротив. Окно первое от угла. Видите что-нибудь?» «Нет, там жалюзи. Но створки их раздвинуты. Ничего за ними не видите?» «Я определённо вижу. Эти негодяи не очень умны. Забывают о свете сзади, который позволяет мне видеть их движение». «Ага». — сказал Мейнард, продолжая смотреть. «Теперь вижу. Различаю фигуру человека, который стоит или сидит у окна». «Да, так он сидит или стоит целый день. Он или другой. Они как будто дежурят по очереди, а по ночам выходят на улицу. Не смотрите больше. Он смотрит на нас. Не нужно давать ему знать, что мы его заметили. У меня есть причины делать вид, что я не подозреваю о шпионаже». Мейнард с беззаботным видом уже хотел отойти от окна. Как к дому напротив подъехал Кэп. Из него вышел джентльмен, подошел к воротам, но не стал звонить. Своим ключом открыл дверь и зашел. «Это главный шпион», — сказал Кушут. «Он нанял значительный штат, в том числе несколько элегантных леди. Забота обо мне обходится нашему правительству в круглую сумму». Мейнард не обратил внимания на это замечание. Его мысли и взгляд были все еще заняты джентльменом, вышедшим из Кэба. Этот господин, исчезнувший за зарослями сирени и лавра, оказался никем иным, как его старым противником Свинтоном. Капитан Мейнард неожиданно сделал то, от чего только что отказывался. Он спрятался за занавесом. Кушут, заметив это, спросил о причине. — Я случайно знаю этого человека, — ответил Мейнард. «Простите меня, губернатор, за то, что усомнился в вашем слове. Теперь я поверю всему, что вы мне скажете». «Шпионы! О, если бы английский народ знал это! Он не потерпел бы!» «Дорогой друг, не заблуждайтесь! Потерпел бы! Но я не потерплю!» — воскликнул Мейнард в негодовании. «Если не могу добраться до руководителя этого подлого заговора, то накажу орудие!» Скажите, губернатор, как давно эти птички свили здесь гнездо? Они появились неделю назад. В доме жил банковский клерк, шотландец, как мне кажется. Неделя. Задумчиво сказал Мейнард. Это хорошо. Он не мог меня видеть. Я не был здесь десять дней. И? О чем вы думаете, мой дорогой капитан? Спросил Кошут в виде сильной возбуждения друга. А реванши? о месте если предпочитаете наш словарь. Кому? Этому негодяю-шпиону, главному из них. Я давно его знаю. И задолжал ему кое-что. Теперь я в долгу и за вас. Ведь это моя страна. Она опозорена этой подлостью. И как вы будете действовать?» Мейнард ответил не сразу. Он все еще думал. «Губернатор», — сказал он немного погодя, — «Вы говорите, что за вашими гостями следит кто-то из этих типов?» «Всегда следят. Пешком, если они уходят. Кэбби, если уезжают. За ними следует тот самый Кэб, который вы только что видели. Он уехал, но только за угол. Там он стоит постоянно. Пучер отвечает на условный сигнал». «Какой сигнал?» «Резкий свист, каким подзывают собак». «А кто садится в Кэб?» Один из двоих, которых вы видели. Днём обычно тот, что сидит у окна. По ночам этим делом занимается только что вернувшийся джентльмен. Ваш старый знакомый, как вы говорите. Подойдёт. Про себя заметил Мейнард. Потом, повернувшись к ушату, спросил. Губернатор, не возражаете ли вы, если я останусь у вас в гостях до захода солнца, и ещё немного спустя? Мой дорогой капитан, зачем вы спрашиваете? Вы знаете, что я всегда рад вашему обществу. Ещё один вопрос. Нет ли случайного в вашем доме хлыста? Кажется, есть у моего адъютанта и хаша Он любит охоту. И ещё вопрос. Не найдётся ли в гардеробе мадам полярда чёрного крепа, даже с четвертьярда? Ах!» Вздохнул изгнанник. «Гардероб моей бедной жены весь этого цвета. Я уверен, она сможет дать вам много крепа. Но скажите, дорогой капитан, для чего вам всё это? Не заставляйте вам рассказывать ваше превосходительство. Не сейчас. Будьте так добры. Предоставьте мне эти две вещи. Завтра я их верну. Тогда я вам расскажу, как их использовал. Если мне повезёт, я смогу это сделать». Кушет, видя, что его друг намерен молчать, не стал настаивать. Он закурил длинный чубук С полдюжины таких чубуков подарки, полученные им во время пребывания в плену в Турции, стояли в углу комнаты. Пригласил Мейнарда взять другой. Они сидели, курили и разговаривали, пока появившийся в окне свет уличной лампы не сообщил, что день закончился. «А теперь, губернатор?» — сказал Мейнард, вставая. «У меня есть к вам еще одна просьба. Не пошлете ли слугу позвать мне Кэб?» «Конечно». ответил кошут взявший за колокольчик, который стоял на столе в его кабинете. Появилась служанка, девушка, чья невозмутимая немецкая физиономия показалась Мейнарду подозрительной. Дело не в том, что ему не понравилась ее внешность, но она не годится для его целей. «А разве у вашего превосходительства нет слуги мужчины?» спросил он. «Прошу простить за такой вопрос. Нет, мой дорогой капитан. В моем статусе изгнанника я не могу себе этого позволить. «Но если нужно позвать Кэб, Гертруда справится. Она для этого достаточно говорит по-английски». Мейнард по-прежнему недоверчиво посмотрел на девушку. «Подождите», — сказал Кушет. «К нам по вечерам приходит мужчина. Может, он уже пришёл. Гертруда, Карл Штайнер на кухне?» «Да», — последовал лаконичный ответ. «Попроси его зайти ко мне». «Гертруда вышла, может быть, удивляясь, почему ее считают недостойной вызвать наемный экипаж». «Он умный парень, этот Карл», — сказал Кошут, когда девушка вышла. «Бегло говорит по-английски. Можете поговорить с ним по-французски, и вполне можете довериться ему». Вошел Карл. Внешность его не противоречила характеристике данной Кошутом. «В лошадях разбираетесь?» — был первый вопрос, заданный ему по-французски. «Я десять лет прослужил на конюшне графа Тялеки. Его превосходительство это знает». «Да, капитан, этот молодой человек был конюхом нашего друга Тялеки. А вы знаете, как граф увлекается лошадьми». Кошет говорил о знаменитом венгерском дворянине, который теперь, как и он сам, оказался в изгнании в Лондоне. «Достаточно», — ответил Меннерт, по видимому убедившись, что Штайнер ему подойдёт. «А теперь, месье Карл...» «Я хочу только, чтобы вы вызвали мне Кэб». «Какой именно, сеньор?» — спросил экс-конюх. «Двухколёсный или четырёхколёсный?» «Двухколёсный», — ответил Мэйнард, довольный сообразительностью этого человека. «Хорошо. И послушайте меня, месье Карл. Я хочу, чтобы вы выбрали лошадь, которая умеет двигаться. Вы меня поняли?» «Вполне». «Когда приведёте Кэб к воротам...» «Сами заходите внутрь, и не ждите, пока я сяду». Коснувшись шляпы, Карл вышел выполнять поручение. Кош отказался в затруднении. «Надеюсь, капитан, вы не...» Начал он. «Прошу прощения, ваше превосходительство». Прервал его Мейнард. «Я не собираюсь делать ничего такого, что скомпрометирует вас. Я только хочу оплатить за свои чувства, за мои обиды, можно так сказать. И не только мои». моей страны патриотическая речь подействовала на сердце венгерского патриота он больше не пытался сдерживать рассерженного друга торопливо выйдя из комнаты он вскоре вернулся с х холстом и куском крепа хлыст настоящий охотничий с рукоятью из рога скрип колес на гравии сообщил что кэп у ворот спокойной ночи губернатор сказал Мейнард, беря укушаты эти вещи если завтра простете в таймсе что джентльмена отхлестали хлыстом «Не говорите, что это сделал я». С таким необычным предупреждением Меннерд попрощался с бывшим диктатором Венгрии.